В последнее время в печати, на телевидении и в инфосети идут бесконечные споры, чем может грозить человечеству беспрецедентный эксперимент, проводимый нашими учеными совместно с их европейскими коллегами в Институте волновой физики в Минске. На вопросы нашего корреспондента любезно согласился ответить глава института, академик лауреат Нобелевской премии, Михаил Викторович Соколов Здравствуйте, Михаил Викторович. Здравствуйте. Многих наших читателей волнует так называемая проблема схлопывания. Что вы можете сказать нам по поводу обоснованности этих тревог? Не погружаясь в дебри высокой физики, могу заверить, что наши эксперименты контролируемы и никакими катастрофическими последствиями не грозят. А кликушество некоторых, в основном, американских средств массовой информации – не что иное, как попытка в очередной раз раздуть конфликт между странами с разным социальным строем. Вам же наверняка попадались пространные исследования, противопоставляющие науку свободного мира и тоталитарные мракобесие. Да, и не раз. По моему мнению, подобные попытки не более чем заказ определенных кругов. То есть вы, Михаил Викторович, совершенно отрицаете какую бы то ни было угрозу. Возможно, вы помните шумиху, поднятую в конце прошлого века акулами пера вокруг совместного проекта Института ядерных исследований и ЦЕРНА. Ну, меня тогда еще на свете не было. Но материалы про коллайдер я читал. И что? Были ли какие-нибудь катастрофы? Насколько я знаю, нет. Вот видите, а в нашем институте, который, скажу без преувеличения, стоит на самом переднем крае науки, к безопасности относятся еще серьезнее. Эксперименты будут проводиться с шагом в несколько месяцев и ни один не будет начат до полной обработки данных, полученных в результате предыдущего. Михаил Викторович, вы можете ответить, что же такое время на самом деле? И возможно ли столь часто описываемые в фантастической литературе путешествие в прошлое или будущее? Боюсь, что огорчу вас. По имеющимся у нас данным, такие путешествия – хотя теоретически и возможны, но практически они пока неосуществимы. Да и в силу неизученности самого вопроса, я боюсь, что никто из моих коллег в ближайшие лет 50 не возьмется сказать что-либо определенное по этому вопросу. — А как вы относитесь к эффекту бабочки? — Сергей, ну мы же договаривались, никаких околонаучных фантазий. — Ну, а все же? — Давайте я вам приведу пример, который не имеет никакого научного объяснения, но на основании которого вы можете хоть роман написать. Хотите? — Конечно. — Вы, наверное, знаете, как трепетно у нас в стране относятся к памяти о Великой Отечественной войне. И многие люди искренне интересуются событиями, того тяжелого, но и одновременно судьбоносного времени. Так вот, несколько лет назад я занимался, скажем так, раскопками, пользуясь служебным положением. Нет, не пишите, это шутка. В общем, копался я в биографии своего прадеда, Михаила Алексеевича Соколова. В настоящее время он известен как крупный ученый, физик-практик как один из курчатовцев. Но в самом начале войны он попал в окружение, а затем в немецкий лагерь. По вашему лицу вижу, что вы не понимаете, в чем соль. Подождите немного. Так вот, из лагеря ему помогли бежать сотрудники диверсионной группы НКВД. И я, копаясь в открытых теперь архивах, нашел даже фамилию того... «Благодаря кому моему прадеду удалось избегнуть смерти?» «История, конечно, поучительная». «Да слушайте же до конца! Вы, вероятно, знаете Антона Владимировича Трошина. Да-да, того самого, кто заведует инженерно-техническим обеспечением наших экспериментов. Знаете?» «Отлично! Так вот, не так давно в разговоре выяснилось, что его прадед...» тоже в 41-м был в окружении. И в его судьбе сыграли большую роль представители той же самой организации. Ну, насколько я помню, сотрудники спецслужб... Погодите, я еще не сказал главного. Офицером, спасшим моего предка и прадеда Трошина, был один и тот же человек. Старший лейтенант Госбезопасности. Окунев, а вы говорите, совпадение. Московский комсомолец 19 июля 2034 года Конец второй книги Читал Сергей Ларионов специально для ресурса обкул.ру